Глава 19. Конечно, они не нашли. Ни в этот день, ни в следующий, ни через неделю. Тео осмотрела все. Винодельню, погреб, двор, бесчисленные развалюхи сарай и весь дом с чердака до подвала. Искали и артефакты, и сигилы, и скрытые энергетические сущности. Ничего, ноль, зеро. Эмоциональный подъем с каждым днем изменял градус, все более уподобляя спуску, а через неделю превратился в неглубокую, но очень грязную яму. Тео умела работать, она знала, что для результата нужно приложить усилия и не боялась их прикладывать, но сейчас, сейчас она занималась не своим делом. Тыкалась вслепую, как двоечник, но угад, выставляющий галочки в тестах и получала закономерно неуд. Это изматывало, не сами бесплодные усилия, а то, что все усилия заканчивались разочарованием и впереди не было ни одного лучика надежды. То, что обещало быть очень простым делом, оказалось какой-то необъяснимой хренью, а Теу не хватало знаний, чтобы решить проблему. Владелица тела, наверное, хватило бы. Это было чужое тело, чужая жизнь и чужой мир. Теу не хотела всего этого, она хотела обратно, туда, где проблемы решаются, туда, где она управляет своей жизнью, а не подстраивается, отчаянно лавируя, как лыжник, несущийся по крутому склону среди камней и расщелин. Теу должна была вернуться домой. Осознание абсолютной категорической невозможности возвращения скручивало комком в груди что-то нематериальное, но чудовищно болезненное. Тео чувствовала, как это нечто сжимается в тяжкий угловатый камень, давит на ребра и диафрагму, заставляет желудок спастически сжиматься. Тео останется здесь навечно, до самой смерти. Она всегда будет играть чью-то роль, всегда будет жить чужую жизнь и никогда ничего не добьется. Потолком успеха для Тео станет убедительная легенда. Максимальным уровнем профессионализма – примитивные заговоры от куриной чехотки. И она никогда не увидит маму. Да, отношения были дерьмовые, и забирали они больше, чем давали, но все-таки все-таки мама была единственным человеком, который заботился о Тео и заботился безо всякой для себя корысти. Мама не ждала от маленькой Тео увеличения процента выигранных исков, не просила помочь с карьерой, не подсовывала ни на рекламу новенькой спортивной бэхи. Ну, то есть потом, спустя годы, мама именно так и делала, но поначалу-то все было иначе. Давно, очень давно, но ведь было. Память об этом чудесном, почти невозможном прошлом оставалась стержнем, на который Тео опиралась, когда становилась совсем хреново. А теперь это прошлое где-то там, в другом мире, недостижимое, как граница Вселенной. Думать об этом было больно, и Тео не думала. Раньше. Тогда, когда все получалось, тогда, когда она решала задачи, пусть и не так хорошо, как хотелось бы, но все-таки решала. Теперь аварийная подушка успеха сдулась. Реальность предстала перед Тео тосклива и беспросветная, как зимняя ночь в доме престарелых. А сил на превозмогание просто не было. Том, безошибочно заметив перемены в настроении, пытался Тео развеселить. Рассказывал дурацкие анекдоты, смысла которых она не понимала. Литрами варил кофе и таскал наверх обильно заставляя под нос конфетами и выпечкой. Как будто достаточное количество шоколада могло решить любую проблему. Если бы все было так просто. Осознав, что она не читает, а просто бессмысленно таращится в текст, Тео, беззвучно выругавшись, захлопнула книгу. Хотелось курить, хотелось выпить, а лучше всего сначала выпить, потом закурить. Бездумным движением Тео сунула в рот карандаш и чуть не раскусила его, когда в дверь постучали. «Я бойлер протопил госпожа Теодора», — сунулся в комнату контрактный. «Идите в ванну, полежите в горячей водичке, это расслабляет». «Тебе-то откуда знать?» — буркнула Тео. «Читал», — ухмыльнулся Том. «Идите в ванну, а то от бойлера на первом этаже такая жарища, что не продохнуть». Устала поведя плечами, Тео поднялась. Идея с горячей ванной была действительно неплохой, хотя, скажем прямо, довольно неожиданной. Под настороженно предвкушающим взглядом контрактного Она прошла по коридору, толкнула дверь и остановилась, уронив челюсть. В полутемную комнату Том натаскал свечи в блюдцах, расставив их по всем доступным горизонтальным поверхностям. Рядом с ванной он пристроил кухонную табуретку, разместив на ней какую-то книгу в пестрой обложке, бокал белого вина, тарелку с консервированными персиками и горсть конфет. На толстом чугунном бортике стояла молочно-белая банка с невыясненным содержимым. «А это что?» — преодолела, наконец, ступор Тео. «Лавандовая соль. У нас, оказывается, в подвале три таких посудины пылиться. Наверное, ее продавать можно, но я подумал, что и вам для ванны сгодится. И, ну, то есть...» Скользнув взглядом в сторону, Том осмотрел сначала стену со свечами, потом потолок и вслед за ним пол. «Я, ну, подумал, что вам может понравиться. А то вы не отдыхаете совсем. Вот. Мне очень нравится». Улыбнулась ему Тео. Неожиданная идея с ванной действительно показалась ей отличной. «Это ты хорошо придумал». «Да? Здорово!» Счастливо выдохнул Том. «Я боялся, что вы ругаться будете из-за свечей или из-за жары в доме, или, ну, или еще что-нибудь». «Нет, ты все замечательно организовал». Тео потянулась к пуговице на воротничке. «Ты так и будешь здесь стоять? Поможешь мне раздеться вместо горничной?» «Ох, простите». Шарахнувшись назад, Том врезался спиной в косяк, запнулся о порог и с грохотом вывалился в дверь. Но тут же заглянул снова. «Или вам правда помочь надо? Я могу, если что. Я сестрам раздеваться помогал. Если вам нужно, я глаза закрою. И на ощупь. Спасибо, я справлюсь». Тео все еще сохраняла серьезность, но с каждой секундой это становилось все тяжелее. «Не нужно таких безумных жертв. Ты с открытыми-то глазами чуть не убился. Боюсь представить, что будет, если ты зажмуришься». «Я вообще-то очень ловкий», — провозгласил, закрывая дверь Том. «Просто я растерялся». И стена подкралась незаметно. Она затаилась и нанесла удар в спину. За дверью зашуршало. Судя по звуку, Том сел прямо на пол. «Я тут подожду на всякий случай. Может, водички вам подогреть понадобится или принести что-нибудь». Первой реакцией Тео было прекратить этот бессмысленный акт самопожертвования. А второй? Вторым стало желание позвать Тома в ванную, Раз уж он вызвался помогать, пусть сам расстегивает бесконечные крохотные пуговки. Эта дрянь, покрывшись конденсатом от повисшего в воздухе пара, выскальзывала из пальцев как намыленная. С трудом избавившись от платья, Теу стянула нижнюю рубаху кретинские панталоны и шагнула в ванную. Вода подхватила ее жаркими ладонями, обняла, окутывая облаком пара. Только сейчас Тео поняла, как было напряжено ее тело. В горячей воде мышцы расслабились Умолкла слабая, но неотвязная боль в виске, и Тео, вздохнув, откинула голову на широкий бортик. Подумав, она все-таки отвинтила банку, сыпанула в ванну горсть ароматической соли и лениво поболтала ногой. По комнате поплыл горько-сладкий запах лаванды. «Все хорошо?» — спросил из за двери Том. «Все замечательно!» — пригубив прохладное вино, Тео развернула конфету. Шоколад уже начал таять, а в горячей ладони потек медленными ленивыми ручейками, и Тео с наслаждением слезнул его с пальцев. Истории для веселья», гласила ярко-красная надпись на обложке книги. «Если вам нужны поучения и серьезные мысли, поищите их в другом месте». Хмыкнув, Тео еще отпила вина и закрыла глаза. Ставшее невозможно легким тело, парило в соленой воде, растворяясь в ней, как сахар в чае, и единственное, чего не хватало для полного счастья, так это шипучих бомбочек. Интересно, здесь кто-нибудь делает шипучие бомбочки? Вдруг Теодора станет первой и озолотится на оригинальном стартапе? Может, мне бросить всю эту ерунду с магией? Говорить в пустой комнате было странно, но легко. Легче, чем сказать те же слова собеседнику, который стоит напротив и думает, что Тео не справилась. «Почему?» — зашуршал в коридоре Том. Тео представила, как он разворачивается, Подбирая расслабленно вытянутые ноги, смотрит в стену и сосредоточенно хмурится. Том, перед которым поставили задачу. Том, который собирается ее решать со всем возможным усердием. Потому что в первом серьезном деле мне просто повезло. Если бы ты не нашел лас енотов, я бы... Слово облажалось, явно не подходило благовоспитанной леди, поэтому Теодора замялась, судорожно подыскивая замену. Я бы сплоховала. Второе серьезное дело я тоже провалила. Неделю ковыряюсь с какой-то несчастной порчей и никаких результатов. Единственное, в чем я добилась некоторого успеха, это в торговле всяким хламом. Пилюли для овец, настой для кур, амулеты от гусениц. На большее я, видно, не способна. Глупости. Неожиданно уверенным голосом отозвался из-за двери невидимый том, и Тео опешила от внезапного напора. От первого до последнего слова глупости и неправда. Енотов никто бы из магов не нашел просто потому что искать бы не стали. Так что тут любой бы дал маху. А потом вы грамотно все сделали, хотя раньше болели долго, но и вообще только что из дома, из-под бабушкиного крыла. Но ведь справились же, не растерялись. И насчет пилюль для овец этого зря. Легко говорить, что амулеты для гусениц — хлам. А если ваши доходы только от продажи фруктов зависят? Пожрет белянка яблоки и все? Ни джема, ни пастилы, ни сидра? Где тогда деньги брать? Я имел в виду, что эти препараты, нашла более тактичное определение Тео, очень просты в изготовлении. «И что теперь? Для вас простые, а фермерам без них не жить?» Том шумно вздохнул. «Важные вещи не обязательно сложные. Воздух, к примеру, он очень простой, а вы попробуйте не дышать». Внезапная горячность контрактного, наверное, вызвала бы искреннее возмущение достопочтенного господина Санера. Вряд ли такой тон разговора был уместным в беседе слуги с хозяином, но господин Саннера был полным идиотом. Тео медленно улыбнулась в потрескавшийся, давно не потолок. «Очень мило с твоей стороны так меня защищать от меня же самой. Но знаешь ли, дорогой Том, есть такая штука, как тенденция. Это устойчиво заданное направление развития каких-либо событий». «Я знаю, что такое тенденция», — перебил Том. «И никакой тенденции тут нет». С енотами никто бы не справился, это я вам точно говорю. А с этой, с порчей, может, это не порча вовсе, а что-то другое. Другое? Тео села в ванной. Ну да. С чего вы вообще решили, что это порча? Потому что Санера рассказал. так у него мозгов нет, один только гонор. Вбил себе в голову, что все соседи от зависти спать не могут, вот и выдумывает не весь что. Может, этот тупоголовый так своих работников достал, что они ему в каждую бутылку ссут? Простите, госпожа. Ну или, не знаю, ритуал какой-нибудь провел неправильно, брауни сливками не поил. Да мало ли что. Конечно, никаких брауни не существовало. Это были нелепые байки, единственной целью которых было объяснение событий для безграмотных фермеров, непостижимых. Но в остальном... ТОМ! Тео выпрыгнула из ванны, чуть не поскользнувшись на влажном полу, и сдернула с крюка полотенце. ТОМ, ты гений! Набросив на рубашку шелковый халат, она рывком распахнула дверь и буквально уткнулась носом в грудь Тому. Спасибо. Стремительно обняв оторопевшего контрактного, Тео бросилась вниз в библиотеку. Она уже не думала ни про Ванну, ни про шипучие бомбочки, ни про Тома с толбом застывшего посреди коридора. Универсальный сигил, выявляющий остаточные следы любой магии, был сложным, как чертеж двигателя Airbus, но он все-таки был. А значит, проблема получала решение, просто Тео следовало приложить чуть больше усердия. Ладно, намного больше. Но прикладывать усердие Тео умела. Разделив сигел на шесть секторов, она последовательно перерисовывала их в альбом до тех пор, пока ажурная кружева линия не уложилась в памяти. Наизусть зубодробительную схему Тео не выучила, но вполне могла скопировать знак, не сбиваясь и ничего не пропуская. Вот только художественно-инженерными навыками дело не заканчивалось. Перетряхнув свои запасы, Тео собрала ухватистый веник сушеных трав, вытащила из кладовки пачку толстых красных свечей и подготовила ястребиный череп, который следовало уложить на вершину звезды. А Том, сбегав на рынок, вернулся с банкой свиной крови и свиным же желчным пузырем. «Мне торговка еще, э, тот самый орган предлагала, которым кабан от свиньи отличается. Говорил, что в магии без него никак». «Хм, ну вот он, короче, вам такое нужно?» «Что? Нет, бред абсолютный, совершенно не нужно. Ну, слава при чистому огню, а то я уже представил, как по городу иду со свиным этим самым в корзине». С облегчением улыбнувшись, Том передал Теодоре свои неаппетитные приобретения. «Вот, все как заказывали». «Отлично». Тео отвернула окровавленную холстину. Под ней лежало нечто желто-зеленое, склизкое, по форме напоминающее Боб переросток. «Фу, мерзость! Хотите, я его разделаю?» — галантно предложил Том. «Да, конечно. Буду очень тебе благодарна». Быстрым движением Тео отпихнула корзину подальше. Подхватив ее, Том скрылся на кухне, а через десять минут вернулся и поставил перед Теодорой маленький флакончик, наполненный зеленовато-бурой слизью. «Готово. Всю желчь, которую я мог выцедить, собрал сюда. Доску и стол помыл, ножи протер солью, полотенце бросил в корзину с грязным бельем». Спасибо. Судорожно сглотнув Тео двумя пальцами, приняла крохотную бутылочку и, не глядя, сунула ее в коробку с инвентарем. Ну что, пошли? Пошли! решительно мотнул головой Том. Выведем этих поганцев на чистую воду. Каких поганцев? До да любых. Была бы чистая вода, а поганцы найдутся.